2014. Октябрь 2. В мире плач и скрежет зубовный. В мире будете иметь скорбь и преследовать, и гнать и поносить будут, как всегда поносили моих. Но будете в луче и под защитой, и волос с головы не упадёт без воли моей. Карма уявится в пределах допущенных мною не больше. до кого участь предавших себя воле моей. Нежелание либо язнь взять крест свой нарушают возможность следования за учителем. А без креста не дойти, ибо я крест преел. Каждый идущий за мною несёт крест свой в размере возможностей своих и сознаний. Мы тоже несём крест жизни. Несём мы поныне и тяжестью его велика. Тягость ответственности за землю не под силу для плеч человеческих раздавит. Мы несем и нагружаем следующих за нами, каждого по силам и сознаниям. Разделить труды, заботы и тягости владыки честью считайте, немногим она по плечу. Но по чести и слава, по ней и награда. Да-да, приходится говорить о награде. как будто бы сотрудничество с учителем уже само по себе не является великой наградой и честью. Надо же понимать, что течение жизни вашей, уявляемое совместно с владыкой, уже является показателем высокого к вам доверия и путём избранных среди званных. О чём терзании, беспокойстве и смятении, когда рука моя с вами? к чему вопросы и стремления что-то пояснить или уявить подробности тесных условий, когда вижу и слышу. Посылая на подвиг, предвижу подробности. Вы тоже предвидите, но диаметр окружности и видений вашего мал. Мы видим вперед далеко за каждого из вас, видим и предугодавляем путь. Не розами он устлан, но терниями. И не мы устилаем, но люди. Мы же стремимся охранить, когда действительная опасность угрожает. Надо же наконец научиться отличать опасности настоящей от воображаемых и прямой путь подвига от кривой тропы благополучия. О чём беспокойство, когда я за тобой? Полагая на нас всё сознание, можно идти в будущее спокойно. А вы на людей полагаетесь больше? На слухи и толки, когда пора одна учитель, не может смущаться герой. Смущаясь он превращается в выбывателя. Воин может быть оставлен на дозоре, когда опасность кругом, но думает он не о себе, а о лучшем исполнении долга. Так и вы думайте о том, как лучше выполнять дела вашего владыки. Думание о себе к тому не ведёт. Отвергнись от себя, завет мой. Не войти разбухшему я в узкие ворота жизни. Мы вас в мир посылаем, чтобы передать миру учения наши. Духом и в духе выполняется поручение, когда запечатаны уста. Но дела самости поглощают все энергии, и свет ауры тускл. Самость не может светом насытить пространство вокруг, и поручение остается нервным. не выполненным. Так даже молчаливые поручения исполнителей не находят. Многие радостные охотно идут, но до первого поворота, где начинается путь сама тяжень, смотрю с надеждой вокруг, но исполнителей не вижу. Лишь немногие, лишь отдельные единицы принимают служение, отбросив все твание и отговорки. Пусто было тогда. И пусто теперь, и не с кем разделить труды. И особенно пусто становится тогда, когда приходит время сурового зова. А зван их много, и все отзываются радостно и охотно, но до первых и настоящих трудностей и суровой жестокой действительности жизни, смотрящего лицом. А вы идите на подвиг, не рассуждая, или с желанием лучше исполнить волю пославшего вас. Радостно идите. И вдовери готовились к этому часу. Час настал. Где же ваша готовность? И сколько слов надо явить мне, чтобы явили вы понимание? Мне нужны не слова и рассуждения, но дела. Дело ждёт исполнителей. Где они? Условное служение также несостоятельно, как условное ученичество несостоятельно и ниблагоценно. Полное отдание себя требуется. полное предание себя ведущей воле владык